Поскреб поясницу, сел на пол и стал что-то говорить. Но во рту будто каша. Мямлил, и выговор имел странный. Скалы называл школы, сахатый шел, у него звучало шахатый сол. Гнусавый и рассказывал про медведей, про их повадки, как охотники запирают медведя в берлоге елками, срубят небольшую елку, да в берложе и ласы всунут, а медведь сгребет елку, да к себе еще сунут он опять к себе. «Все к себе, да все к себе!» «То вон!» — шелчно крикнул на него черкес. Мужик поскреб с ожесточением обеими руками лохмы, раскачался, встал и, рыгнув на всю избу, вышел. Ложас Прохор сказал... «Давай загадаем, Ибрагим. Вот если завтра солнышко будет, поплывем. А нет, назад вернемся». Ибрагим согласился. Он прибавил. «Ежели назад, зима ждать надо». Прохор знал, что они попали с Ибрагимом в ловушку.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 Ноги крепко вросли в землю, а душа — без крыл. Удивительно живут люди. Камни какие-то. Пни, — размышлял Прохор, засыпая. Его юная душа, я в желании жить, видеть, узнавать. Он вдоль и поперек ездит всю Сибирь в Россию, а может и весь свет. А когда это? Когда? Он потрогал пробивающиеся усы. Черт его знает. Только 17 лет еще. Ох, мало как. Однако мечтам нет дела, что он юн. Влекут его по волшебному пути усыпают путь цветами, то он на собственном автомобиле в Америку, то правит океанским пароходом, бьет китов, тюленей, или, вот потеха, он, Дон Кихот, Ибрагим Санчо Панса, оба закованные в латы, ярко бьются с шайтанами, чертями, со всей таежной нечистью, Они освободят красавицу Синильгу От мертвого дьявольского сна И повезут ее в живую, веселую, Унизанную скатным бисером В хрустальный свой черток. А дальше? А дальше? Что же дальше? Спальня. Обои в спальне красные, Лампа-молния, С красным стеклом, огонь в лежанке красный, и синильга маков цвет тоже во всем красном. Кровать широкая, двуспальная.